Рогатые седловины подать рукой. Одна мера. Это расстояние определил старый Язипс. С некоторых пор он придумал свою меру времени, которая исчислялась не по часам, которых ни у кого не было, а приготовленным обедом или ужином. Варили еду обычно на костре в большом семейном казане, в который входило 4 четверть 12 литров. Время постановки емкости над огнем до конца приготовления называлось мерой. Дед так и говорил. Ходил на гору, собака Соболя загнала. Туда и обратно две меры. Таким образом, сопоставление расстояния и времени являлось для них своеобразным отчетом тому или иному отрезку пути. К этому он приучил и Марис. А тот, в свою очередь, сынов. Сегодня Янису предстояло пройти две меры. Вдоль ловушек тянется едва заметная тропка. Мужчины натоптали ее за три десятка лет. В некоторых местах упавшие деревья перерублены топором. Где-то убраны камни и кусты. Берега небольшого ручья соединяет рухнувшие от старости кедр. Сбоку к стволу приделаны перила, чтобы удобнее переходить на ту сторону. Идти легко, быстро. За переправой начинается зверовая тропа, которая тянется вверх вдоль ручья, поднимается на седловину и спускается к озеру. Сахаты ходят по ней часто, поэтому в некоторых местах она напоминает выбитую в земле по колено канаву. На всем протяжении, в узких местах, в прижимах у скал, вереды ставят петли. Двигаясь по тропе, лось попадает рогами в ловушку. Я не сосмотрел все следы на ней. В грязи печатались старые и свежие копыта. Звери активно ходили во всех направлениях. Это предвещало скорую удачу. Перед выходом на седловину, на крутом обрыве между деревьев, обмотанная вокруг пихты, привязана первая петля. Сплетенная из волос конского хвоста, руками деда, она была крепка, как железо, гибка, словно кнут. Когда я не списал записки, Пошел вязать конские хвосты. Он подразумевал петли. Так вереды между собой их называли. Прежде чем насторожить ее, он в стороне долго и тщательно натирал свои руки о пихту чтобы не пахли. Если не обработать ладони, чуткий зверь обойдет это место стороной. Пропитанная смолой петля также не имела чужого для тайги запаха сахаты не боялись ее, смело шли по тропе. Настораживая конский хвост на отлов лоси, вереды поднимали ее выше, чем обычно, с таким расчетом, чтобы в нее за рога попался бык и к их приходу оставался жив. Установленная ниже петля могла поймать корову и затянуться на ее шее. Таким образом охотникам всегда попадались самцы, что без ущерба отражалось на поголовье местного стада. Осенью они добывали всегда только одного лося, которого хватало им на еду до больших снегов. Если попадалось два быка, одного из них отпускали, за ненадобность. У деда Витлоса был случай, когда за одну ночь в петли попали три лося. Двух он отпустил, перерезав петли ножом, привязанным к длинной палке. При этом он сетал. Эксель-моксель. Два конских хвоста испортил. Опять ползимы новые плести. С тех пор он выставлял только три конских хвоста. Их хватало, чтобы обеспечить охотников мясом до выхода из тайги домой. я не накинул петлю на сучок соседнего дерева, растянул ее гибкими ветками. Готово. Наклонившись, прошел под ней, шагая по тропе дальше. Очень скоро вышел наверх. Многие деревья здесь были избиты лосинами рогами, потому Язепс назвал это место рогатой седловины Мелкий пихтач вырван с корнями острыми копытами, свежая земля без травы остается голой до весны. Недавно здесь происходили свадебные турниры. Не хотелось бы оказаться здесь во время гона перед каким-нибудь... Разъярённым исполином. Среди прочих отпечатков копыт Отмечались большие, как копыта тяжеловоза. Вероятно, это был хозяин гарема. Баррис рассказывал сынам, Что однажды видел его здесь. Но стрелять побоялся. Настолько он был здоровым и сильным. Недолго задержавшись, я не прошёл дальше, до второй петли. Также насторожил ее между деревьев, обвил ветками. Сделав несколько шагов, осмотрелся по сторонам, заранее выискивая укрытие на тот случай, если попадется тот с охатой. Через 20 шагов справа росли три толстых кедра, за которыми можно спрятаться, если на него бросится раненый ось. Спустившись немного вниз, дошел до третьего конского хвоста. Поднял его. Идти в этот день по путику дальше не было смысла. Повернувшись, пошел назад в избушку. Прошло две меры времени, близился обед. Светлые надежды, что там уже его ждут отец и братья, погнали назад. Я не собросил палку в сторону и старался не хромать. Поспешил к зимовью. Нет, не ждали. Нет, не пришли. Нетронутый суп на холодной печи, слегка приоткрытая дверь, перевернутая чашка на столе, воткнутая в щель бревна ложка, спички, керосиновая лампа, кусок бересты у печи для растопки, легкие тапочки из кожи у входа, открытая тетрадка с карандашом, все так же как утром когда уходил. В подавленном состоянии я не сприсел на чурку синей Долго сидел, слушая тайгу. Сквозь легкий шум ветерка в вершинах деревьев ему чудились голоса людей. В редких призывах птах слышал шорох травы под ногами идущих. Журчание ручейка представляло звяканье муздечки. Спорхнувший неподалеку рябчик напомнил лошадиный храп. Услышав это, парень резко поворачивался в сторону, откуда должны были прийти отец и брать. Насторожившись, затаив дыхание, ждал. Потом упускал плечи, потупив взгляд в землю. Тяжело вздыхал. Показалось. За избушкой тонко треснул сучок. Послышалось шуршание травы, учащенное дыхание. Из-за угла выбежала елка. Высунув язык, опустив хвост, грязная мокрая собака, казалось, едва переставляла лапы. Увидев хозяина, радостно заскулила, закрутила с задом. Наклонив голову, подошла лизать руки. На своем языке начала рассказывать, где была, чем занималась, как любит его. Он не оттолкнул ее, обхватил ладонями голову, погладил за ушами, заговорил. «Вернулась! Ах ты хорошая! Умница! Где была? Что делала? Чем занималась? Бурундучка копала?» «Смотри у меня!» — понизил голос. Шутливо пригрозил пальцем. «Ругаться буду!» «Ты же знаешь, что бурундучка гонять нельзя. Надо соболя искать!» Та, будто понимая его речь, виновато отвернулась, отошла в сторону под ель. Натряхнулась от грязи и воды, легла под стилку из хвои, вытянулся во всю длину тела, часто вздыхая боками. Устала. Янец посидел еще какое-то время, поднялся, пошел в избу топить печь. Поставил над огнем котел. В голове роились обнадеживающие мысли. «Вот сейчас придут, голодные с дороги, горяченького похлебают». Утро следующего дня разбудило другой заботой. Сегодня надо перекрыть речку, пока не скатилась рыба. Ранний рассвет пропитал за окном толстые деревья матовой синькой к хорошей погоде. Присев на нарах, взял спички, не зажигая керосинки, затопил печь. Ёлка чихнув, заскребла лапой дверь, попросилась на волю. Выпустил ее, занес с улицы казан, поставил греть на плиту. Поднял крышку, супа осталось больше половины. Одному хватит на два дня, на всех будет мало. Пока нагонялось тепло и грелась еда, сходил на улицу. Сделал несколько упражнений. Заниматься утренней гимнастикой с детства требовал отец. Размять тело и согреть мышцы считалось одним из правил перед завтраком и вошло в привычку. Потом умылся в ручье, вытерся чистой тряпкой, бодрый вернулся в зимовье. За завтраком тщательно вспоминал, что ему снилось. Должен быть какой-то знак. Придут сегодня отец с братьями или нет? Однако ничего не прояснилось. Ночью спал крепко, ни разу не поднявшись, чтобы затопить печь или выйти на улицу. Сказывались усталость и процесс выздоровления. Правая нога не доставляла боли, слегка прихрамывая, он мог ходить без палки. Так и не вспомнив ничего, я не спокормил ёлку. Налил несколько черпаков похлёбки в деревянное корыто, перемешал с сухарями, посмотрел в котёл. Еды осталось не так много, Все равно придется варить кашу. И вывалил содержимое собаки. Прежде чем идти, написал в тетрадке несколько слов. Пошел ставить стенку. Приду накормлю свежим хариусом. Октябрь, 3 От зимовья до речки не так далеко. Надо спуститься с пригорка в займище, обойти завал из деревьев и невысокую скалу. И только потом выйти к берегу. Там на сливе ямы они перегораживают ее тальниковой стеной. В проходах ставят морды, ловят рыбу. вереды ее называют Безымянкой. Название передалось от деда. Ее ширина здесь не превышала 20 шагов. В длину можно пройти за один день, от истока до устья. Она брала начало под Черной горой и впадала в Рыбную реку. Та, в свою очередь, пополняла Канн. Бурная весной, полноводная летом, Безымянка осенью становилась подобно укрощенному скакуну. Тихая, спокойная, по плесам и яму, говорливые в частых перекатах, Она имела небольшую глубину. Местами до колена, а где-то до пояса, Речка сама выказывала покорность. «Вот я какая! Человек мне друг!» Но стоило пойти проливному дождю, Становилась неузнаваемой. Прозрачная вода окрашивалась в цвет недобродившей медовухи, Плотное течение горбилось и бушевало, Как обрушившаяся с откоса лавина. По поверхности плыли палки, коряги, Сорванные с берегов куски дерна. В такие дни безымянка будто хохотала. «Хо-хо-хо, ну кто смелый, подходи!» Разгребу в свои объятия Утоплю, не заметишь Глубокой осенью С первыми морозами речушку шуговала Густую воду на перекатах схватывал комковатым, как вата Мокрым льдом Своей массой он затыкал Наиболее мелкие места Образовывая запруды Скопившаяся вода Выходила из берегов Смешивалась со снегом Превращалась в кашу, несла на себе камни, рыбу, вырвалась с корнями деревья. Тяжело тому, кто попадет в эту лавину, из нее выбраться невозможно. Добравшись до русла, Янис посмотрел вокруг. Воды немного. Облетевшие с деревьев листья давно уплыли, подхваченные течением. Упавшие с берега на берег старый кедр на месте. Под елкой в сухом месте стоят кулии. Подошел к головке ямы, осторожно выглянул из-за него в глубину. на дном рябит, качается тень от черных спин. Рыба есть! Вернулся к скале, поднялся по ступенькам на небольшую высоту. Здесь, в каменной нише, накрытой от дождя и снега карнизом, стоят двухоршинные куски тальникового плетня. У стены, навальные друг на друга, стоят три морды ловушки для рыбы. На вешалах висят кожаные, просмоленные в швах водонепроницаемые штаны. Постепенно перетаскал все на берег. В первую очередь, чтобы не намокнуть, надел штаны с лямками. Не торопясь, стараясь не шуметь, чтобы не спугнуть Хариуса, приставил к кедру коле. На них наложил плетеную стенку, в двух местах между колями поставил морды, связался веревкой. Работал долго, пока по-осеннему холодное солнце не наколонилось на вершину старой пихты. Обед. Не снимая штанов, вышел на берег. Привязал на палку вывернутую мохнатую рукавицу, сунул в воду к самому дну, пугая рыбу. Стайка хариусов, принимая рукавицу за норку, испуганно метнулась вниз по реке. Тычаясь головами в тальниковую преграду, заметалась по сторонам. В итоге находила узкое горло морды, залетала в ловушку. Шуганов рыбу, Янис вернулся на берег, оставил палку с рукавицей под деревом до следующего раза. Взял казан, прошел к мордам. В дверцу сверху вытащил около 30 штук серебристых хариусов. Общий улов составил больше половины казана. Довольно улыбнулся. На жареху хватит. Перед тем, как идти в зимовье, снял штаны. Еще раз внимательно осмотрел перегороженную реку, взглянул на чистое безоблачное небо. Все нормально. Теперь главное не прокараулить непогоду. Осенью за пруду надо проверять два раза в день. Утром, вечером. Если перед снегом вовремя не убрать плетень морды, их сорвёт и унесёт шуга. Чтоб потом всё сделать заново, потребуется, ой, как много времени. На зимовье Янис почистил, выпотрошил и подсолил рыбу. Несколько штук пожарил и съел. Оставшуюся оставил отцу и братьям. каш варить не стал, решил приготовить ужин позже, чтоб всё было горячее. До вечера оставалось еще достаточно времени. Он не стал его тратить попуст. Под горой в высокоствольном кедраче жила колония шадаков, лесная пищуха и лесиноставка. Эти травоядные зверьки были излюбленным лакомством соборя. Отец всегда ловил их в мелкие капханы на прикорму. Добравшись до знакомого места, я поставил пять капканов на заметных трубках. Свистнул в трубочку, подражая самочке. Очень скоро из-под корней стали выскакивать самцы. И, выискивая объект внимания, забегали по тропкам Некоторые из них становились добычей железной собаки. Так вериды называли Капканы. Охота длилась долго. К вечеру в котомке Яниса находилось шесть зверьков, на них он мог насторожить 12 кулемок. Довольный успехом охотник вернулся к избушке. По дороге думал, как его похвалит отец, когда узнает, что он сделал много дел. Никто его там не встретил. Лишь уставшая елка, набегавшись по тайге, приветствовала хозяина негромким лаем «Ничего, до вечера еще есть время, придут», — успокаивал он себя обнадеживающими мыслями, разжигал огонь. не кстати, кончились спички. Он взял на полки новый коробок, разжег на улице костер. Над открытым пламенем пища варится быстрее, и в зимовье потом не так жарко. Я не снабрал в казан воды, повесил над огнем. Перебрал крупу, засыпал в кипящую воду, посолил, сдобрил пережаренным на сковороде салом. Пусть будет пожирнее, чтоб с дороги наелись хорошо. Мясо бы кусок. А сам периодически, вскакивая с чурки, крутил головой, напрягал слух. Но все напрасно. Собака также оставалась равнодушной к окружающему миру. Ее слух... Обоняние, зрение не воспринимали лес, в котором кроме Яниса не было людей. Сварилась каша. Догорающий костер превратился в скопище ползающих светлячков. Над тайгой сгустилась мгла, в черном небе не видно звезд. Теплый ветер с мигрирующих белок поскакал по лохматым ветвям пихты ели Елка задней лапой почесала за ухом. Будет дождь. Парень наложил в корыто каши, перемешал с сухарями, налил холодной воды, чтобы немного остудить, подал собаки, наложил в чашку и себе. Несмотря на длинный день, ел без аппетит. Доедая остатки крупы, несколько раз посмотрел в темноту. Показалось, что слышит тяжелую поступь лошадиных копыт. Потом понял, что это стучит о чашку деревянная ложка ночью я не спал плохо снились какие-то люди отец братья все куда-то торопятся бегут суетятся часто просыпался в полухо слушал ночь за стенами избушки один раз вскочил бросился к двери распахнул настежь казалось это пошел мелкий теплый дождь утром проснулся позже обычного Открыл глаза, посмотрел в окно, на улице морось. Пустившись под тяжестью влаги, заплоткали ветки деревьев. По дверь скребется елка, будет его. Ты что, Ходяин? День давно наступил. В тайгу она сегодня не пошла. Мокро. Я не встал, оделся. Печь топить некогда. Прежде надо сходить на речку, вытащить из морд рыбу, пока та не отмякла. Вот теперь враг добычи. При такой погоде в два раза быстрее портится рыбы тухнет мясо, преет шкурка добытого соболя. В такие дни промысловику нельзя просиживать на нарах под крышей. Может случиться так, что улов придется выбросить, не попользовавшись. Прежде чем идти, залез на лабаз, достал берестяную торбу под рыбу. Закинул за спину, направился к безымянке. На берегу, не надевая штанов, прошел к мордам, вытряхнул из них то, что попалось. Лов оказался обычным для этого времени. Когда ударят морозы и шуга подгонит рыбу, все будет по-другому. Попалась крупная рыба, два линка и штук 20 хариуса. Общий вес составил около 10 килограммов. Довольный удачей Янис поставил их на место, вернулся к зимове. Ну пока грелся завтрак, охотник принес из ручья деревянную бочку, установил под крышей в синях Выпотрошил, уложил и посолил в нее рыбу. Вереды так делали всегда. Сначала заполняли уловом две бочки, в которые входила пациентниру по Хариуса. Потом перекладывали в конские торбы и увозили домой. Часть улова оставляли для еды здесь. Пустые бочки держали в воде, чтобы не рассыхались. Непродолжительный завтрак не занял много времени. Отложив посуду, парнишка взял ружьё, накинул котомку на спину. Хотел идти, но задержался. Вспомнил, вернулся в избушку. Сделал в тетрадке очередную запись. Пошёл проверять конские хвосты. Октябрь. 4. Сахатый попался рогами в третью заседловиную петлю. Немолодой бык-пятилетка бился, пытаясь высвободиться из сцепких пут вчерашнего дня. Вырванные с корнями деревца перевернутые куски дерна, откинутые камни подсказывали о силе таежного исполина. Ко времени прихода Яниса лось устал от тщетных попыток освободиться. Выдохся, лишился сил, лёг на землю. Услышав охотника и собаку, вскочил на ноги, снова стал рваться на волю. Сопровождая в этот раз своего хозяина, ёлка бросилась к нему. Отвлекая внимание на себя, злобно облаяла, пыталась схватить за нос. Дикий зверь склонил в голову, выставил рога, ответ накидался на неё. Старался достать копытами, прыгал вокруг пихты. Если б не петля, вероятно, для лайки все могло закончиться плохо. Пользуясь схваткой, скрываясь за деревьями, я не подошел к сахатму на близкое убойное расстояние. Осторожно взвел курок, прицелился в шею, выбрал момент, когда животное остановилось, выстрелил. Тот рухнул на землю, завалился на бок. Юноша подбежал к нему, хотел добить из второго ствола, но передумал. Отец всегда учил, если есть возможность, не надо стрелять лишний раз, лучше воспользоваться ножом. Сейчас был тот самый случай. Зверь был убит с одной пули. Ёлка сбоку, задыхаясь полной шерстью пастью, терзала спину лося. Дождавшись, когда она постепенно растеряет приступ охотничьей злости, он оттащил ее в сторону, успокоил. Потом, перевалив быка на спину, начал снимать шкуру. Ловко орудуя ножом, отрезал сорочье мясо. Обрезки на шкуре. Дал собаке. Заработало. Так, хватая его на лету, крутила от удовольствия хвостом. Сегодня у нее был пир. Удача сопутствовала Янису во всем. Он начал ловить рыбу, добыл сахатого. Однако к охотничьему фарту добавлялись заботы. Мало разделать лося, надо прибрать мясо. Зверь был большим, к охотнику стоило потрудиться, чтобы перетаскать его на себе к зимовью. Придется сходить несколько раз, за один день не управиться. К тому же надо проверять морды чтобы не пропала рыба. В прошлом году все шло проще и быстрее. Ведь он был с братьями и отцом. Двое занимались рыбалкой, другие проверяли петли. Когда попался с охаты, им не стоило большого труда и времени сходить сюда по два раза. Вспоминая те времена, Янис тяжело вздохнул. Посмотрел в сторону избушки. Эх, пришли бы сегодня, помогли. Разделал зверем Неподалеку привязал на деревьях шерди, подобием небольшого лабаза. Сложил на них мясо, чтобы не достали мыши. Заднюю ногу положил в котомку, внутренности завернул в шкуру, чтобы раньше времени не нашел медведь. Завтра принесет лопату, закопает останки в землю, для устранения запаха, привлекающего хозяина тайги. звалил на себя тяжелый груз, неторопливо пошел по тропе в сторону зимовья. По дороге снял петли, обмотал их вокруг стволов деревьев до будущего года. В зимовье никого. Стены молчат. Но до вечера еще есть время. Сегодня должны прийти, обязательно должны. Отец чувствует погоду. Знает, что за теплом всегда наступает холода. Пойдет снег, надо торопиться. Из тайги вышла елка. Медленно ступая по тропе, прошла мимо к Заметно округлившимся животом, неповоротливая, Сытая и довольная, упала под елью на хвою, Вытянула лапы, откинула голову. Наелась от пуза. Сняв с себя котомку, я не сразвел на улице костер. Кашу из казана переложил в другую кастрюлю. В него кусками нарезал до краев мясо. Вереды всегда так делали. После удачной охоты варили свеженину в большом количестве. Повесил казан над огнем, потащил котомку за избушку. За зимовьем под пригорком находился ледник. Его выкопал дед Язебс, когда возникла проблема с хранением добычи. Морозильник представлял собой утопленный в землю небольшой сруб, полтора на полтора метра. Водонепроницаемая крыша и толстая герметичная дверь хорошо держали холод летом. Весной, когда родственники приходили сюда на рыбалку в конце апреля, заготавливали лед. Накладывали его на пол и вдоль стен, пересыпали опилками. Он поддерживал в леднике низкую температуру до поздней осени. Здесь вериды хранили мясо и рыбу. Подвесив, навешивая ногу Сахатова, я несплотно запахнул дверь, заложил дернами. Теперь добыча может храниться здесь до весны. Вернувшись к костру, подложил дров, смотрел на небо, на котором не было просвета. Мелкий моросящий дождь, как пыль, то затихал, то снова сыпался из низких облаков. Но он понимал, что непогодь обложила надолго. За моросью пойдет снег, и ждать милости у природы бесполезно. За весь день он вымок до нитки. Ему стоило просушиться, но надо было сходить на безымянку, собрать рыбу. Прежде чем отправиться на речку, затопил в зимовье печь, чтобы нагрелось к его возвращению. Прихватив торбу, поспешил по знакомой тропинке рыбы попалась столько же сколько утром в основном это был хариус линков и таймений не было вытряхнув мордой поставил их на место словом пришел к зимовью гнобитная печь нагнала температуру разнесла тепло парень перенес казан с мясом на плиту подкинул два полена пусть томится взялся потрошить и солить рыбу Когда последний Хариус оказался в бочке, наступили сумерки. Запечатав крышку, умелец помыл торбу и руки, зашел в зимовье. Сняв мокрую одежду, переоделся в сухое белье, в ожидании присел на нары. Пока варилось мясо, решил перебрать запасы для ружейной охоты. Разложил на столе чистую тряпку, достал с полочки мешочек, вывалил на нее содержимое. Первым делом отложил в сторону 22 пули. В патронташе 8 штук, заряженных в патроны. Нет, семь Сегодня выстрелил одну в Сахатова. Значит, в общем счете получается 29 штук. Неплохо. Если не стрелять по пенькам, хватит на три сезона. Отделяя кончиком ножа из общей кучи, выбрал капсуля. Пересчитал. Казалось около сотни. Хватит перезарядить стрельные гильзы три раза. Собрал картечь. На первый взгляд ее хватит на 20 зарядов. Да в патронтаж еще три патрона. Труднее всего разобрать перемешанный порох и дробь. При свете керосиновые лампы разделял долго, пока не зарябило в глазах. Однако добился своего. Весь порох уместился в двух кружках, дробь в одной. Ими можно зарядить около 70 патронов 20-го калибра, плюс 18 зарядов имелось в патронтаже. Запасы для Яниса являлись состоянием, которому мог позавидовать любой охотник. Сложнее обстояло дело с пыжами. Кусок голенища старого валенка, из которого они их высекали, был совсем небольшим. В суматохе не прихватил войлок из дома. Впрочем, его должен принести с собой отец. Собираясь в дорогу, он всегда проверяет необходимое снаряжение и не забудет то, что не взял сын. Разложив все по мешочкам, сходил, попробовал мясо. Сварилось. Наложил чашку, поел сухарями. Казан с печи не убрал. Пусть томится, придут, поедят. Хотя сегодня вряд ли. На улице ночь... Перед глазами ладонь не видно. В такую погоду темнеет рано. Наверное, заночевали по дороге.